Глава восьмая. Первое же занятие по профессиональным навыкам оказалось настолько непохожим на предыдущие полтора года учебы, что далеко не все одногруппники Дениса смогли принять подход Аверенцева к образовательному процессу. Александр Анатольевич категорически не хотел, чтобы они зубрили параграфы из учебников. Он вообще очень настойчиво рекомендовал в учебники не заглядывать. По его предмету тем более. На свои вопросы он требовал осмысленные ответы, а не пересказ чужих, зачастую ошибочных или неполных суждений. Он учил своих студентов думать, ковырялся в их мозгах, демонстрировал, как несовершенно их мышление, как много они упускают из-под собственного носа, как значима для юриста любая мелочь. Он учил их мыслить по-особенному, с критической дотошностью, с хирургической точностью, с операционной стерильностью по отношению к эмоциям и предрассудкам. Он перекраивал их обывательское сознание на профессиональный лад. Денис с интересом наблюдал, как его привыкшие к схеме выучил учебник, пересказал преподавателю, получил отлично одногруппники. То и дело на парах Аверинцева впадают в легкий ступор. Здесь фотографическая память и смиренное упорство приносили меньше пользы, чем по-особенному работающая голова и какой-то, наверное, Инстинкт. Предрасположенность к определенному образу мышления. Способность все ставить под вопрос. На пары Аверенцева Денис готов был явиться в любом состоянии. Похмелье, ночь без сна, температура – все равно. Любопытство всегда одерживало верх над сонливостью, усталостью и ленью. Он обнаружил, что ему поставленные Аверенцевым задачи «поддаются». он всегда без лишних объяснений понимал, в чем зерно проблемы. Он не стал внезапно лучшим студентом на курсе, но впервые попал в ряды тех, кого преподаватель отмечал как очень способных. Если на семинарах, требующих зубрежки, Денис не находил никакой ценности в похвале, он тоже мог все выучить, но не видел в этом ни капли смысла, то на парах веренцева, где они сталкивались со сложными, действительно проблемными аспектами их будущей профессии, и пытались самостоятельно их разрешить, похвала имела вес. Она была заслуженной, потому что нельзя было открыть учебник или кодекс и найти готовый ответ. Ответ требовалось изобрести самостоятельно, пользуясь только своей головой. Тогда же Денис впервые заметил Катерину Морозову. Она как раз была лучшей. Справлялась раньше всех, умудрялась разобраться там, где вся группа стонала и просила Александра Анатольевича хотя бы намекнуть, блистала когда они устраивали тренировочные заседания по предложенным кейсам, умея выстроить свою позицию наиболее выигрышно, независимо от того, какую сторону процесса ей выпало представлять. Разумеется, Денис и прежде знал о существовании Екатерины, но она не представляла для него интереса. В первые дни учебы когда он в пределах своей головы рассортировывал своих одногруппниц и одногруппников по маркированным секциям она угодила в особую можно даже не пытаться значило это следующее первое слишком красивая вторая слишком умная третье слишком высокомерная четвертое на подкаты не ведется пятое ему не по зубам шестое не стоит тратить время на заведомо безнадежное мероприятие Следующие полтора года учебы Денис обращал на Катерину внимание лишь время от времени, бессознательно отмечая про себя какие-то детали о ее личности, но никогда не думая о ней всерьез. Они едва ли пересекались друг с другом за пределами аудитории. Самым близким их взаимодействием стал групповой проект на первом курсе, где они не перекинулись и пары слов. Денис тогда плевать хотел на задание и ждал, пока одногруппники сами разберутся, Что им говорить после окончания отведенных на размышление 15 минут? Катерина же, напротив, с кем-то активно спорила. Естественно, при ответе выяснилось, что правой была она. Изначально ошибочно, отнеся ее к ботанам, Денис скоро признал, что Катерина круг не вписывается. В ее уме сложно было сомневаться после череды крайне удачных выступлений на семинарах. Но она во всем отличалась от тех, кого он сам в те времена пренебрежительно считал нервными зубрилами. Держась в стороне от большинства, она не казалась изгоем, а только избирательной в общении и очень уверенной в себе, из-за чего всегда, будь то намеренно или нет, попадала в поле зрения остальных. Пока одногруппницы парами и маленькими кучками перемещались из аудитории в аудиторию, занимали друг другу места за партами и очередь в столовой, Катерина спокойно могла сесть одна, пойти куда нужно, не теряя времени. на ожидание других и никогда не слонялась по университету без дела, просто за компанию. Ее высокомерная холодность не прошла мимо одногруппников, и за глаза ее нередко называли «боярней Морозовой». Денис только усмехался, поражаясь, что кто-то может так задирать нос. Катерина будто показательно ни с кем в их группе не позволяла себе просто поболтать и посмеяться. Зато на лекциях где присутствовал весь поток, садилась всегда только с Юрой Брестером, студентом другой группы, и менялась на глазах. Иногда, оказываясь наряду позади этих двоих, Денис только диву давался. Екатерина, обычно молчаливая и холодная, позволяла себе и хихикать, и шептать что-то на ухо своему соседу прямо во время лекции. Ее поведение на семинарских занятиях было совершенно противоположным. Себе Денис подобный контраст объяснил просто – Все девчонки дуреют от любви, даже такие, как Катерина. Курс Аверинцева по профессиональным навыкам стал ее звездным часом. Уже через несколько недель одногруппники и одногруппницы Дениса пришли к выводу, что для успешного решения командного задания полезно иметь Морозову рядом. Если остальным было важнее получить хорошую оценку, чем убедиться в своей личной гениальности, то Денису неизменно требовалось подтвердить свои способности. С Катериной он не работал вместе ни разу. Через пару месяцев у них начался следующий блок занятий с Аверинцевым по профессиональной этике юриста. Тоже факультатив с добровольной записью. Групп набралось три. Денис попал в ту же, что Катерина и Брестер. Остальных собравшихся он тоже знал лишь шапочно, что не могло не вызывать легкой досады. Все-таки с приятелями Денису было веселее. Семинары по этике удивили их еще больше, чем занятия по навыкам. Кейсы, которые давал им оверенцев нельзя было решить однозначно. Сколько бы студенты ни пытались, результат всегда был один. Нет такого ответа, который снимет с них ответственность за принятое решение. Всегда обнаруживалась как минимум одна возможность, что казалось почти столь же правильной, что и другая, и в то же время столь же неправильной. Нарушить адвокатскую тайну, чтобы рассказать свидетелю обвинения об угрозе жизни? Каким образом это поможет, если неизвестный исполнитель, время, место, способ, даже сама достоверность полученной информации? Каким образом они при таком недостатке сведений могут быть уверены, что помогут, а не навредят? А что насчет взятых на себя обязательств в качестве защитника и возможных последствий после нарушения этических норм? Аверинцев заводил их в такие профессиональные и моральные дебри, что бедные второкурсники с распухшими от тяжких дум головами отчаянно мечтали в конце скитания услышать его вариант правильного решения. Но Александр Анатольевич свои личные суждения за редчайшими исключениями держал при себе. Он не скрывал, что в практике выбор придется делать самостоятельно, и лучше бы научиться принимать решения с опорой на свою голову раньше, чем кто-нибудь из старших, успеет эту голову задурить. На этике Денис первое время чувствовал себя беспомощным, недогоняющим суть. Прежде он ни о чем подобном не задумывался. Родители и подавно ни разу не озадачивались философскими беседами. Он сомневался, что они сами в своей ежедневной рутине хотя бы иногда мыслями уходили в столь мудреные глубины. Тогда-то его ушей впервые по-настоящему достигли речи Катерины, объяснявшей свои решения Аверинцеву. Тот не демонстрировал ни излишнего одобрения, ни неодобрения, но кивал с таким вниманием, что несложно было догадаться. В звучавших словах что-то есть. Денис следил за рассуждениями екатерины надеясь, что сумеет понять логику чужих мыслей и отыскать в ней способ, который позволит разделываться с этическими дилеммами успешно, потому что сам он терпел поражение за поражением. А Веренцев в любом его ответе находил уязвимость до того значительную, что Денис не мог дальше оставаться спокойным и уверенным в своем решении, тоже начиная видеть в нем недостаточность или даже вредоносность. В том, как обычно размышляла Катерина, было что-то непривычное, неординарное. Ему потребовалось время, чтобы осознать, дело в ее взгляде на последствия. Для нее цепочка принятия решений не заканчивалась на двух звеньях, сделанный выбор, результат, а продолжалось Она видела, к чему ведет этот результат. Она всякую ситуацию рассматривала на разных этапах временной линии. Она готова была взять на себя ответственность, распространявшуюся на куда большую область, чем ее сокурсники имели бы смелость узреть. Денису никогда не приходило на ум, что ответственность за любое действие на самом деле настолько велика. Он никогда не задумывался, что один конкретный выбор одного конкретного человека – лишь костяшка домино. Он никогда не представлял мир как глобальное хитросплетение причинно-следственных связей. Он никогда прежде не осознавал, что он среди прочих существующих в мире людей эти причинно-следственные связи создает. Он не мог знать, что в будущем, Несмотря на все предыдущие попытки, сделанные открытия и появившиеся у него принципы, не сумеет выбрать правильно.